Семён. Колягина, понимаешь? Венька горячился и нервничал. Валентина Колягина, Людочка Колягина, одна фамилия. Хочешь сказать совпадение? Не. Я в такие совпадения не верю, и не возражай. Семён не возражал. Семён вообще пока не очень понимал причину Венькиной нервозности. Ну да, конечно, он в отличие от Веньки тугодум. И Машка также говорит: И Марина тоже. Марине надо бы позвонить, а то обидится. Семёну очень не хотелось, чтобы она обижалась, а хотелось мне бы сразу сообразить. Они же все связаны, понимаешь? Все одна семеййка, мать их так. Винька плюхнулся на стул и, закинув ногу за ногу, затарабанил по поверхности стола. Вот гляди, Допустим, Жуков твой прав, и в снах этих действительно наловчились отправлять людей на тот свет. Тогда убийства на территории пансионата им не выгодные. Зачем привлекать внимание, верно? Допустим. Но убийства все же происходят. Причем подруга первой из жертв разливается соловьем, как плохо ей будет без компаньонки, так? Внушает нам мысль, что мотива у нее нет. А он есть, но другой. И тут же второе убийство человека, который, ну, совершенно на первый взгляд не связан с предыдущей жертвой. То есть получается, что ту турещиной в девичестве Колягиной вообще никаких пересечений. А способ-то один? Так, так. Рещина связана с Колягиной, а Мельская связана с Колягиной, но Колягину убили первой. Почему? Венька замолчал. Правда, ненадолго. Колягин нам стило за мать. Колягина заказала родителей Амельской, а саму ее не тронула и довольно долго не трогала. Но вот потом вдруг от чего-то переменила решение. И Амельская попала в колдовский сны. Кто ее туда пригласил? А может, супруг ее ни при чем, а на любовницу со страху понес? Ну бывает, решил, что мы на него все повесим. Сволочь он. Сволочь, дело неподсудное. Оризонна заметил Венька. Но ты дальше гляди. Амельская удачно попадает в сны. Игарео ятно обречена. Ну зачем тогда её убивать и кому? Может, человеку, который спешит? А почему он спешит? Должна быть причина, должна. Что-то такое явное, но сходу неприметное. Такой вот никакое. Венькины рассуждения может и верны, и правильные, но уж больно за уши притянутые. На самом деле выяснять всё надо. Биографию подымать, может, вообще одна фамилицы бывает же? Ещё и золото это, ну, Старухина наследство. Венька замер, щёлкнул пальцами и повторил: "Наследство Старухина или не Старухина. Вот тебе и связь". Медальончик, медальончик пропавший вспомни, который на двух цепочках, который коллегина никогда не снимала, и первая её поэтому убрали, чтобы не спугнуть, не насторожить. Веньков вскочил и, не сказав больше ни слова, вышел. Вернувшись, молча сел на место и от вопросов отмахнулся небрежным потом. Ну и шут с ним, пусть уточняет. В другой раз Семён может и обиделся бы, но тут в кармане завибрировал мобильник. И номер выбился незнакомый. Так, значит, они там в сарае сидят? В десятый раз переспрашивал Венька. В сарае, сыщики, мать их, сажать за такую самодеятельность всех. Нет, ну ты же говорил этому твоему герою, чтоб не путался под ногами. Говорил, подтвердил Семён. До поворота на Бельню осталось немного. Дорога пылила, пришлось закрыть окна, и салон превратился в духовку, разогретую солнцем, воняющую полиролью, отдушкой дермантином, потом ещё чем-то сладковато подгнивающим. И запахи эти и жара, и необходимость спеца в срочном порядке в деревню, потому что двум идиотам вздумалось поиграть в сыщиков в веселье. А ещё Венька от самого города не затыкается. Веньке тоже жарко, и дышит он уртом тяжело. И рубашка прилипла к спине, а подмышками расползлись тёмные круги пота. Нет, приехать я. Слушай, а если их там положат, вот как свидетелей. Приезжаем и, пожалуйста, два трупа или три, танечка какая-то. Семён, ты к самому дому не рули, ты остановись где-нибудь так, чтобы незаметно, а то ж ну идиот. Нет, ну что за идиот, а? Семён остановился на краю деревни. Отсюда до искомого дома оставалось минут 10 пешком. Даже виднелась тёмная крыша с белой треснувшей сбоку печной трубой. Выбравшись из машины, Венька сначала отдышался, потом смахнув с алба капли пота, сказал: "Ну, идём, что ли?" Из -за ближайшего забора, высокого и блестящего свежей краской, раздался гулкий собачий лай. Чуть дальше у калитки в песке копались куры, чёрный индюк, распластав крылья, развалился в тени у шею, и если бы не живой круглый любопытный глаз который время от времени подёргивался сизый плёночкой века, можно было бы подумать, что он мёртв. Твою мать, а ведь и вправду всё серьёзно. Эти идиоты сами не представляют, во что ввязались. Мысль о трёх гипотетических трупах совершенно выбивалась из сельской постарали. Ну ты чего, идёшь? повторил Венька. 10 лет жизни, все, все годы как один, один похоже, друг на друга. друга. Там, в большом мире, который теперь существует отдельно от меня, случались перемены, менялись лозунги правительства, империи, а здесь в Бельне, которая находилась вроде как и недалеко от Москвы, 2 км до электрички или полтора до остановки. Автобус дважды в неделю, в понедельник и пятницу. Всё словно погрязло в странном безвремени, оттаргая любые, самые малые перемены. Я стала частью этого неспешного микрокосма, безвольной, бессмысленной, привыкшей и к жизни, и к своей работе. Необременительная, она не приносила особого дохода, хотя, вероятно, права Сара Марковна. И я просто не умею распоряжаться деньгами. Сара Марковна была, пожалуй, единственным человеком, чьё присутствие в больнице удивляло. Вот она-то привыкать не торопилась. Жила по установленному себе когда-то обычаю неторопливо с достоинством без оглядки на прочих, не знаю чеми приглянулась саре Марковне. Однако вскорости после того нашего знакомства она предложила поселиться у нее. Я согласилась с радостью, поскольку совершенно не представляла себе, что делать с доставшимся мне домом: печь, полы, окна, стены, требующие побелки, сарая, огород. И никогда прежде не сталкивалась ни с чем подобным. Я не хотела сталкиваться, не хотела влезать в этот чуждый мне уклад. Получилось удачно. В её доме три комнаты: одна наша с людочкой, другая с Арой Марковной, третья зал для гостей. Но гости к нам заходят редко, скорее уж клиенты. Сара Марковна научила меня шить, не так, как где дома, ровными строчками, прихватая раскроенные кем-то вещи, бессмысленно прорисовывая по верхней меловой дорожке нитями. Сара Марковна шила по интуиции и делала это бесподобно. У ткани есть характер. Вот шёлк текуч, не терпит жёстких линий, тяжёлых форм, а вот драп гранит, и твит тоже. Всё просто, милая моя, всё очень даже просто. Постепенно я научилась видеть, ощущать ткань. Мне радостно создавать. И от того, что дело моё приносит какой-никакой доход, тоже радостно. А в остальном вельня, обыкновен. Болото. Людочка очень быстро выучила это слово. Болото это грязь на улице, осенняя ли весенняя, разница не велика. Болото это школа и учителя, это подруги, с которыми не о чём поговорить, и я сама часть болота. Людочка сама так сказала. Людточка кричала и плакала, обвиняла меня в том, что я украла её, лишила отца, спрятала в деревне. На неё непременно найдут и увезут отсюда. Куда увезут? Откуда и вообще такие мысли в голову пришли? И моя ли это дочь? Моя и Костика. Она немного похожа на него глазами, бровями, широкими кистями рук, жестами, манерой держаться и говорить. Не сердись на девочку. Сара Марковна разливала чай. В нашем доме пыльно, но пыль эта особая, музейная. Мне она нравится. И паркет, досочки к досочке, потемневший от времени, местами вытертый до блеска, и светлый выгоревший ковёр, и шкаф с резными ножками, круглый столик, коробка с граммофоном, пластинки в газетных обложках. Даже чай пьём из широких чашек белого фарфора с тонким золотым ободком. И сахарница серебряная тоже с узором виноградные ветви и райские птицы. Девочка знает, что заслуживает большего, чем судьба доярки. Кровь не обманешь, Берта. Не стоит и пытаться. Сара Марковна водрузила на нос пинцета старое, с треснувшим стеклом, но менять его на очки Сара Марковна не желала. А вот ты сама. Тебе нравится здесь? Не знаю. Ты слабенькая, Берта. Ты плывёшь по течению. Ты соглашаешься со всем, позволяешь решать за себя. Этот разговор она заводила не в первый раз, и я не в первый раз отмалчивалась. Ты даже мне возразить не в состоянии, или Нинки рот заткнуть. Почему позволяешь этой хабалке вторгаться в жизнь твоей дочери? Теперь Сара Марковна злилась. Нинку она недолюбливала, причём очень сильно. Причём Нина платила Саре Марковне тем же. Но чувство её было куда более мелким, что ли, приправленным суеверным страхом и гулявшими по деревне слухами о том, что с Ара Марковна вели. Берта, ты тоже не принадлежишь этому миру, но у тебя не хватает сил выбраться отсюда. Ты предпочитаешь прятаться среди книг, среди чужих фантазий? Неужели ты пожелаешь подобной участи людьми ли? Не пожелаю, она права. Почему так получается, что все, кто когда-либо брал на себя труд давать мне советов, были правы? Рассказали удочки об отце. В конечном итоге она имеет на это право. Ну а во-вторых, пусть девочка знает, что в этой жизни рассчитывать следует лишь на себя.